Много мучений выпало после этого на долю путешественника в Иране. Начались скитания, полные тревог и лишений. Это были едва ли не самые тягостные страницы в биографии Ширвани. Он едет в столицу Фарса, город Ширас. Оттуда вместе с семьей, в Керман. Правитель этой области Ибрагим Хан, также под влиянием духовенства, гонит путешественника из города. Однако далеко Шервани со своими попутчиками уйти не успел. Их настиг новый приказ хана. Скитальцев возвращают и три месяца держат в городе в ужасных условиях. Впоследствии Шервани запишет. «Правитель Кермана был очень жестоким. В жестокости он превосходит всех других мучителей». Заболевает жена Ширвани, затем другие его спутники. Хан смилостивился, и с его разрешения Ширвани отводит жену в шираз. Оттуда он едет сначала в Иезд, потом в Исфахан. По дороге путешественника настигла весть, что в Ширазе вспыхнула эпидемия холеры. Ширвани срочно возвращается туда, забирает семью и отправляется с ней в поселок Гумша, где останавливается в местном караван-сарае. Здесь Шервани и его семью ждут новые злоключения. Правитель области Гасым-хан, сын Фаталишаха, решил покончить со своевольным пришельцем и издает приказ казнить. Прослышав об этом, влиятельный ученый-теолог Мадзуб Алишах В прошлом один из учителей ширвани ставший ему близким другом, срочно пишет письмо путешественнику и пересылает его своим приближенным. Шервани немедленно покидает караван сарай Люди Гасым-хана, приехав за ним и не обнаружив его, арестовывают его жену. Узнав об этом, Мадзубали-шах отправляется к Гасым-хану и добивается освобождения пленников, а затем помогает семье Ширвани вернуться в Шираз. Туда же, бежав из Гумши, прибыл и Ширвани. На сей раз, пребывая в Ширазе, он оказался свидетелем сильного землетрясения. Это было в 1239 году Хиджиры, 1824, 27 дня, Месяца Тавас. Город был почти полностью разрушен. Имелось много человеческих жертв. К тому же снова вспыхнула эпидемия холеры. Но даже в этой ситуации недруги Ширвани не оставляют его в покое. Правитель Шираза изгоняет путешественника из города. Друзья поселяют его за городом. Однако сановники из среды духовенства – не успокаиваются, и под их нажимом шервани выдворяют из провинции Фарс. Следует отметить, что враждебное отношение шервани встречал главным образом со стороны духовенства. У всех других слоев общества, включая большинство властителей стран, шервани пользовался почетом и величайшим уважением. Сам Шервани писал о почете, каким было отмечено его пребывание в Индии. Он рассказывает о беседе с правителем одной из областей Керим-ханом. В ответ на вопрос Шервани о причинах великого гостеприимства, с которым его встречают, Керим-хан ответил, «Я оказал вам только одну сотую долю дани уважения, которого вы достойны». Я уважаю вас по восьми причинам. Одна из них — это ваше человеколюбие. Люди должны уважать друг друга. Другая причина. Вы приехали как гость нашей страны, а гостей надо уважать. И еще потому, что вы ученый, а ученых нужно уважать. И, наконец, еще одна причина — та, что вы мудрый и многознающий человек». Помогаете бедным людям, а тот, кто помогает беднякам и обездоленным, тот достоин уважения. Вот за это я вас уважаю и люблю от всего сердца. В Каире Шервани встречается с ибрагим беком правителем Египта. Ибрагимбек, плененный глубиной ума и широтой взглядов в Шервани, прилагает все усилия, чтобы оставить его у себя. Он даже предложил Шервани в подарок целый район с семью-десятью деревнями, лишь бы тот остался служить у него. Но и от такого заманчивого подарка Шервани отказывается, заявляя, что он предпочитает продолжать путешествовать и познавать мир. Точно так же Отнесся Шервани и к не менее лестным предложениям турецкого султана Махмуда, последовавшим во время бесед в Стамбуле. Любопытно, что Шервани отклонил приглашение австрийского консула в Константинополе посетить его родину. Сколько же лет продолжались путешествия Шервани? Сам Шервани пишет. «Тридцать семь лет». Я путешествовал по семи континентам, встречая различные препятствия и невероятные трудности, общался с представителями каждой веры, с простыми людьми каждого народа, с учеными различных направлений, с многими мыслителями, с великими деятелями каждой страны и со знающими людьми каждой провинции». Я встречался и беседовал с исследователями каждого направления науки, с людьми, которые глубоко во всех подробностях разбирались в каждой религии, с мудрыми людьми каждого континента, с правителями каждой страны. Следует отметить, что после двадцатилетнего путешествия в 1237 году хиджры 1821-й, 1822, в городе Кум ширвани написал первую часть книги Риазу-Сеяхе. После тридцатилетнего путешествия в 1242 году Хиджры 1827-1828 в Ширазе Хадаегус-Сеяхе, а после тридцатисемилетнего путешествия в 1248 году, Хиджры, 1832, Бустанус Сияхе. После написания последней книги он путешествовал еще три года, то есть путешествия Шервани продолжались около 40 лет. Наиболее достоверные сведения о последних днях жизни можно найти в книге Масумалишаха, пути правды Масулимашах передает рассказ своего старшего дяди гаджи Мхаммедаги. Согласно этому рассказу, когда когдаширрвани в последний раз с женой приехал в аравию, он тоже был с ними. Далее он говорит, что ширрвани заболел и умер по дороге в Мекку вблизи города джида и тогда он а также другие его спутники и жена путешественника. привезли его тело в Джиду и похоронили на городском кладбище Ума-Нагава. По календарю хиджжи-гамары год лунный начинается с марта, точная дата, месяц и число, смерти ширвани неизвестны. Но вероятнее всего он умер в 1838 году. Шервани был не только географом-землепроходцем. В его трудах содержатся интересные сведения по истории, этнографии, философии народов Востока. Шервани был также поэтом. В литературе он выступает под псевдонимом тёмкин что значит в переводе «сдержанный», «терпеливый». Труды Шервани высоко оценены учеными России, Индии, Англии. Франции, Ирана, Турции, Афганистана и других стран. В Индии Индонезии его имя носят музей и библиотека. В Саудовской Аравии, в Мекке и Джиде, географическое общество, в Ширазе, Иран, есть улица имени Ширвани.